Покажи, что любишь. Я человек-проект. Живу от одного проекта до другого. Я знаю недостатки этой концепции. Понимаю, что над проблемой нужно работать. У меня есть старшая дочь, которую я тоже долгое время считал проектом. И проект вроде бы успешный. Но с каждым днем я понимаю, что я его должен бросить. Разберем проект в деталях. Я отец двух дочерей. Хочу, чтобы они до 30-40 лет не были привязаны ко мне и не зависели от меня. Но дочери злит то, что я отношусь к ним как к проекту, а не как к личностям. Они постоянно мне это высказывают. Что злит меня? Я не получаю от старшей дочери слова благодарности. Я ожидал, что доведу проект до конца и услышу примерно такие слова. «Спасибо, пап, что бы я без тебя делала?» У дочерей уже есть жилье, образование, база знаний. Старшая помог открыть бизнес, тату-салон. Передал ей знания по маркетингу, предпринимательству и инвестициям, но все это время наталкивался на яростное сопротивление. Дочь всегда ставила мой авторитет под сомнение. Я говорю, почему ты со мной споришь? Ты споришь с человеком, который более 20 лет занимается маркетингом и бизнесом, а еще 15 лет инвестициями. Я в этом кое-что понимаю. Она же постоянно пыталась принизить мой авторитет, спорить, ругаться». Я хотел, чтобы дети сами зарабатывали, не рассчитывали на мои капиталы и наследства, Могли себя защитить от мужчин, имеется в виду несчастный брак, в котором женщина находится в положении иждивенца. Я вроде как достиг своей эгоистичной цели – оторвать детей от сиськи. Реализовал проект под названием «Достойный папа», но радости не испытал. Почему? Думаю, что проблема здесь в том, что изначально существовало ожидание, которое было не до конца согласовано со старшей дочерью. Она могла и не разделять его. Я рассказывал эту историю друзьям, родителям, жене, подписчикам в блоге, и там всегда получал одобрение. Нифига себе, какой крутой отец. Какой же ты молодец. Я получал эти слова от второй жены. Мне это, естественно, нравилось. Но есть люди, у которых другие представления по поводу отцовства. Например, некоторые считают, что детям не нужно ничего покупать, они должны всего добиться сами. И последнее время мне кажется, что эта группа людей более права, чем я. У дочери тоже есть ко мне претензия она считает меня сухим, черством и так далее. У нее ко мне претензии, что я ее не воспринимаю как дочь. Не могу просто обнять и поцеловать. А я считаю, что мужская любовь проявляется в поступках. Но дочь этого не замечает, и меня это злит. Я говорю, если я тебе сейчас в уши напою ми ми, -ми и сю-сю-сю, это будет проявлением фальши. Я сделал для тебя столько всего. Это и есть любовь. Получается, что у меня в голове сидит представление о том, что любовь – это когда ты о детях заботишься социально-материально. И когда ты пытаешься передать любовь через этот канал, им это не заходит, потому что у них другие ценности и другие представления. В их картине «Мира» любовь отца – это любовь, которая выражена через похвалу, приятные слова, объятия и прикосновения. То есть, скорее, через вербальные и тактильные вещи. Почему я не могу их дать? Потому что у нас в семье было по-другому. Любовь проявлялась не через чмоканья и обнимашки, а в основном через заботу, поступки и так далее. Меня так научили. Однажды я попросил дочь, ты можешь сама подойти и попросить, пап, обними меня, пожалуйста, и я тебя обниму. В ответ получил вот такую реплику, ты сам должен об этом догадаться. Какое-то время меня это злило, я чувствовал стеснение и неловкость при попытках передать любовь через слова и объятия. Но моя нынешняя супруга помогла мне избавиться от этого. Она раскрыла меня. Я научился говорить теплые слова. Сейчас даже с маленькие сердечки в телеграм присылаю. Вместо того, чтобы подстроиться под канал дочери, пытаюсь настроить его на свой канал. Мы связывались на разных частотах. Мы регулярно наступали на грабли. Связи нет. Значит, надо друг друга наказать. Вы, наверное, спросите, какое отношение эта глава имеет в теме денег. Самое прямое. Любовь почти никогда не требует серьезных вложений. Если насыщать потребность в любви напрямую, если же делать это через костыли, то это может серьезно ударить вас по кошельку.